Мой дорогой спаситель. Врач привёл меня в свою клинику. Я вцепилась в его руку так крепко, что у меня заболели пальцы, и боль прострелила вверх до плеч и в самое сердце. Испытывая смесь стыда и унижения и чувствуя, как сильно оно колотится, я чуть не упала в обморок. Мне стало тяжело дышать. Врач снова поглядел на меня и воскликнул: "Ох, какая вы бледная!" Вы, наверное, очень больны. У меня было такое чувство, словно его слова проникли мне прямо в вены. Лихорадка усилилась. Когда мы прибыли в его клинику, я увидала за стойкой перед смотровым кабинетом импозантного мужчину, который читал журнал. Врач представил его мне как доктора Сомчаева, своего друга и делового партнера, а потом сообщил ему, что собирается меня осмотреть. Доктор Сумчаев кивнул, и мы вошли в смотровую. Врач был очень оживлён, он действовал торопливо и был немного взволнован. Он встряхнул градусником и попросив меня открыть рот, вложил его мне под язык. Меня смутило, что незнакомый мужчина засовывает мне в рот стеклянную трубочку, но врач заверил меня, что всё в порядке, что это всего лишь градусник, и он просто хочет измерить мне температуру. Тем не менее, у меня были все основания почувствовать смущение. Я никогда раньше не посещала врача, не бывала в больнице и не привыкла к интимности медицинского осмотра. Я в целом была здоровая и никогда не болела ничем серьезным. В тех редких случаях, когда у меня поднималась температура или болела голова, Я сама вылечивалась, покупая лекарства в аптеке, отдыхая больше обычного и принимая настой целебных трав, что росли рядом с нашим домом. Этого мне всегда было довольно, чтобы почувствовать себя лучше. Так что, когда врач вставил градусник мне под язык, одарив сочувственным взглядом, это показалось мне довольно странным. Он стоял передо мной целую минуту, так и не сводя глаз. Я не знала, куда деться. Наконец, он взглянул на наручные часы и вежливо сказал, что сейчас вытащит градусник. Внимательно посмотрев на него, он сообщил, что у меня высокая температура. Потом, к моему великому смущению, он закатал мне рукав, обнажив мое предплечье. Он сказал, что хочет измерить мне кровяное давление, и я ему позволила, несмотря на ощущение, что он придвинулся ко мне слишком близко, и это было уже похоже на домогательство. Никто до этого так со мной не обращался, не считая господина Сесака. От его прикосновения у меня закружилась голова. Врач быстро вышел из кабинета и вернулся с листом бумаги. Он попросил меня назвать свое имя и фамилию, возраст и адрес. Эту информацию требовалось внести в профиль пациента. У вас лихорадка, госпожа Дао? Да. Я выпишу вам лекарства. Я не была готова к такому неожиданному событию. Денег у меня было только на покупку продуктов на рынке. Я обычно не принимаю никаких лекарств, когда у меня температура, сказала я. Мне помогает чай из лемонграсса и отдых, врач рассмеялся, но не насмешливо. Это был скорее дружеский смешок. Да, вы правы. Теплая вода и отдых могут помочь вам выздороветь, но это произойдет быстрее, если вы примете еще и лекарства». он продолжал настаивать, и мне пришлось ему честно признаться. У меня недостаточно денег, чтобы заплатить за лекарство. Он опять засмеялся и заговорил: И тут я расслышала в его говоре лёгкую мелодичность. Не беспокойтесь, госпожа Дао, я с радостью об этом сам позабочусь. Прошу вас, зайдите ко мне завтра. Я хочу более тщательно вас осмотреть. Ещё один осмотр? с тревогой спросила я. Вы думаете, с моим здоровьем что-то серьёзное? Прошу вас, не беспокойтесь. Я хочу проверить ваше кровяное давление и уровень сахара в крови. Так, на всякий случай. Что-то не так с моим давлением и уровнем сахара, господин, нервно произнесла я. «О, не называйте меня господином, можете называть меня доктор Сиам". "А я могу называть вас просто Дао", я кивнула. "Дао". Прошу вас, называйте меня доктор Сиам или даже просто Сиам. В формальностях нет необходимости, они только создают дистанцию между нами. Это довольно претенциозно, вы так не считаете? Поколебавшись, я кивнула в знак согласия. Но я привыкла так разговаривать. Вы привыкли? переспросил он. И откуда вы это почерпнули? Вы не из телевидения или переняли такую манеру разговора? Так, сначала мой старший сын, а теперь вот этот доктор Сиам. Ещё один нашёлся, кто решил комментировать мою манеру говорить. Но почему то, что я вежливо общаюсь с другими людьми, постоянно оборачивается какими-то проблемами? Не только. Мой муж всегда говорил со мной таким образом с тех пор, как мы поженились и начали жить вместе. То есть вы хотите сказать, что раньше так не говорили? Не унимался он. Я кивнула. Я родом из Исана, и раньше говорила на исанском диалекте. Мой муж запретил мне так разговаривать. Он счел это зазорным, и мне пришлось научиться говорить на стандартном тайском языке. Но вы говорите не на стандартном тайском. Вы говорите, как персонажи сериалов. Никто не говорит так в реальной жизни. Мой муж велел мне научиться говорить как надо, из телевизора. Не знаю, что на меня нашло. Доктор Сиам казалось обладал некоей властью, которая заставила меня довериться ему во всем. Его сочувственный голос и ласковый смех вытягивали из меня такие вещи, которые мне бы следовало держать при себе. То есть ваш муж очень строгий, привыкший все контролировать? Я кивнула, а потом рассказала ему про все наказания господина Сисака — Он продолжал задавать мне вопросы один за другим, очень внимательно выслушивая мои ответы. Я заметила, как его взгляд омрачился печалью, и порой он сокал языком, выражая свое неодобрение действиям господина Сисака. Доброе отношение ко мне доктора Сиама вызвало во мне бурю эмоций. Я ощутила, как узлы в моей душе развязываются и как на меня сошло облегчение. И вы верите, что негодяи в сериалах точно такие же, как негодяи в реальной жизни? спросил он. Нет, не так. Я понимаю разницу между реальной жизнью и сериалами. Тогда что же случилось там, на рынке? Я просто хотела спросить у нее, когда она намерена прекратить играть негодяек». Это же аморальная роль. Она разрушает общество. Она же может выбирать какую угодно другую роль. Зачем же играть обольстительницу, негодяйку? Потому что это ее работа, да? сказал доктор Сям. У всех нас разные работы, разные способы зарабатывать себе на жизнь и содержать свои семьи. Моя работа врач. И моя обязанность лечить моих пациентов, но это не значит, что однажды я сам не стану пациентом. Я могу заболеть, как любой человек, могу страдать от разных болезней, как другие люди. Я врач по профессии, но я также и человек, предрасположенный к болезням и смерти. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я призналась, что нет. Его объяснения звучали словно на чужом языке. Такое было впечатление, что он вдруг сделал непонятным все то, что, как мне казалось, я знала. И разговор с ним был каким-то странным, запутанным, но эта запутанность смягчалась его улыбками, сочувствием и доброжелательностью, которую я в нем ощущала. И поэтому я сказала, что завтра приду к нему на прием, но теперь мне нужно возвращаться на рынок, чтобы купить продукты. Тем вечером меня встревожил вихрь охвативших меня эмоций. Я не могла не думать обо всем, что случилось в тот день, и пыталась соединить все в связную вереницу событий: от стычки с негодяйкой до появления моего дорогого спасителя, если можно позаимствовать будущее слово для описания настоящего, до поистине исцеляющей беседы с ним до новообретенного знания о моей болезни и серьезных вопросов о старом мире, который, как мне казалось, я понимала. Это был долгий, странный вечер, наполненный стыдом и восторгом. Говорят, очень трудно постичь всю глубину человеческого сердца, даже если это сердце твое. Я не смела исследовать глубины своей души, место невероятно пугающее, но в то же время притягательное, и как бы я ни старалась, оно неумолимо звало меня. На завтра, около полудня я пошла на прием к доктору Сяму в его клинику и встретила его там с доктором Сомчаем. В знак благодарности за то, что он не взял с меня ни гроша за выписанное лекарство, я заранее приготовила ему обед, аккуратно упаковав его в контейнер. Он выглядел добродушным и воодушевленным. Мужчина он был низкорослый, с виду казался немного тучным, и походка у него была торопливая. Радушный нрав, похоже, заставлял его двигаться даже еще быстрее, словно он готовился взлететь. Господин. О, прошу прощения, доктор Сиам. Я готова пройти осмотр, сказала я. Не надо извиняться, дал. Со мной вы можете вести себя естественно. Будьте самой собой. И если хотите, можете говорить на исанском диалекте, сказал он и поприветствовал меня, произнеся несколько слов по-исански. Пенджангдай? Сабайдибор? Сноска. Как дела? «Все хорошо? Постараюсь, улыбнулась я. Но думаю, мне нужно время, чтобы приноровиться. Я не привыкла так. Не страшно. Не торопитесь, ободрил он меня. Его ласковые слова меня ошеломили. Доктор Сям вел себя порядочно и был таким добрым, несмотря на то, что профессия позволяла ему с легкостью помыкать пациентами, если бы он того захотел. Может быть, Вы пообедаете прежде, чем примётесь за работу, предложила я. Я только что приготовила, упаковала в контейнер и поспешила прямиком к вам. Обед еще не остыл? Отлично, ответил он. Мне было приятно, что он последовал моему предложению. Он закрыл клинику на обеденный перерыв и сдвинул в сторону врачебные инструменты на своем письменном столе, чтобы освободить место для еды. Он отметил, как все аппетитно выглядит, и предложил мне составить ему компанию, но я сказала, что уже поела дома и что мне просто приятно сидеть с ним и смотреть, как он ест. Моя стрепня ему вроде понравилась, и он выразил свое удовольствие самым естественным и милым образом. Покончив с обедом, он съел все до крошки, он отнес пустой контейнер к себе в кабинет и ополоснул его водой, после чего вернулся в смотровую. Он вынул носовой платок и насухо вытер рот и руки, приготовившись провести осмотр. Прошлой ночью я спала совсем мало, призналась я. Отчего же? Как же вы собираетесь выздоравливать, если вы не отдыхаете? Вы приняли таблетки, которые я вам дал? Приняла, но я не могла уснуть, меня одолевали мысли. И о чем же? Но ваши слова о высоком кровяном давлении и о диабете меня сильно взволновали. Послушайте, доктор Сиам, я всю ночь не могла уснуть, все думала об этом. Я даже не знаю, отчего у людей бывает высокое давление, поэтому старалась сосредоточиться на ваших словах о том, что При диабете у людей повышается уровень сахара, и мне пришло в голову, что у меня очень высока вероятность заболеть этой болезнью, хотя я в жизни почти никогда не ела сладкого. Я подумала, что с детства и до сего дня, будучи замужней женщиной с двумя детьми, я почти не знала вкуса сладкого. Бывали моменты, когда я пробовала сладкое, но их было мало и случались не редко. Так что отсутствие сладостей в моей жизни, думаю, повышает мой риск заболеть диабетом. О, да, о, я вам так сочувствую, воскликнул он с неподдельной озабоченностью. Не знаю, что и сказать. Я очень встревожен, правда. Я временно оставлю в стороне свое врачебное мнение относительно диабета, так как я глубоко тронут чувством, которым вы со мной поделились. Вы такая наивная. Ваша участь меня печалит. Почему? Я не совсем поняла, что он имел в виду. Но вы говорите о чистого сердца, а ваше сердце столько всего пережило. Он помолчал и продолжал. Все эти опасения, что вас переполняют, давят на вас, это напряжение, которое с течением времени накапливается в вашем сердце, в конце концов может привести к взрыву. И хочу вас предупредить, что такого рода стресс может способствовать высокому кровяному давлению. С точки зрения психологии, мой диагноз вашего физического здоровья высокое кровяное давление и высокий уровень сахара в крови может объясняться объемом ментального стресса и напряжения, в котором вы живете. Это напряжение не уменьшается, Это как воздушный пузырек в кровеносном сосуде, который блокирует естественное движение кровотока. Это напряжение сначала подорвет ваше эмоциональное здоровье, а затем отразится и на физическом здоровье, вызвав головокружение и затрудненное дыхание. У вас могут начаться боли во всем теле, которое станет более подвержена различным болезням. Пожалуйста, не говорите больше ничего взмолилась я Мне страшно Он подошел ко мне вплотную Не бойтесь я с вами Он ласково привлек меня к себе и я положила ему голову на грудь Я не сопротивлялась так как была потрясена кошмаром который он только что описал Болезнь которая похоже могла распространяться во мне бесконечно Не стоит волноваться по поводу симптомов Все они проистекают из одной причины. Я уже описал вам симптомы, но я очень хочу, чтобы вы постарались проследить их до первопричины. Вы знаете эту первопричину. Он формулировал свои вопросы так, словно разговаривал с ребенком. Мне стало любопытно. И что это за причина? Вы жили в условиях такого сильного напряжения, что перестали понимать, что такое радость. Как только вы обретете радость жизни, все ваши проблемы со здоровьем исчезнут сами собой. А как мне обрести радость жизни? спросила я. Она внутри вас. Слушайте, что говорит вам ваше сердце и следуйте его наставлениям. Но я боюсь, что это эгоистично. Моя жизнь не принадлежит только мне одной. Когда вы счастливы, то даряете счастьем людей вокруг вас, даря им своё переполненное радостью сердце. Когда же вы страдаете, то отдаете им сердце, переполненное печалью. Вы так не думаете. И тут я начала постигать его логику. Он так быстро сумел изменить мое понимание жизни, а еще его терпеливость и сочувствие, он был просто невероятным. Я с радостью и с охотой была готова принять его диагноз и жить согласно ему, куда бы он меня не завел.